С микрофоном за пазухой. Пародийный мюзикл в двух частях. Музыка Ножкина. Музыкальная обработка. Ашкенази. Действующие лица. Вейс. Агент частного сыскного бюро где-то на западе. Шеф. Руководитель этого бюро. Старожил. Старый житель города Деревенска. Аня. Девушка из молодежного клуба. Корова Анюта. Частная корова из пригорода Деревенска. Группа актеров, в том числе поющих и играющих на музыкальных инструментах. Они же прохожие в городе, сельские жители, члены молодежного клуба, группа в детском саду и так далее. Небольшая танцевальная группа. Действие происходит в 80-е годы XX -го века в небольшом провинциальном городке под названием Деревенск. Пролог. Звучит динамичная увертюра, в которой слышатся основные мелодии нашего спектакля. Увертюра заканчивается позывными главного героя. Свет гаснет. С последним аккордом луч проектора высвечивает человека средних лет. Это шеф. Он беспокойно вышагивает по авансцене под барабанную дробь. Раздается стук. Появляется наш герой. Это Вейс. «Вейс, вы меня звали, шеф?» «Шеф, я разыскиваю вас третий день. В чем дело, Вейс? Мои люди облазили все злачные места нашего города, обшарили все притоны и горные дома. Вас нигде не было. Виноват, шеф, у меня были отгулы». «Точнее, загулы. Опять загусили у дела». «Нет, шеф, я с этим завязал». «Шеф, с тем завязали, с другим развязали. Новая красотка в кабаре». Вейс. Нет, шеф, на этот раз все очень серьезно. Девушка из хорошей семьи. Шеф, у вас девушка из хорошей семьи, не смешите меня и не морочьте себе голову. Вейс. А если это любовь? Шеф, тем более не морочьте Для вашей профессии любовь – это враг номер один, она отвлекает от бизнеса. Вейс. Напротив, шеф, любовь стимулирует бизнес, потому что требует жертв. а если жертвовать нечем и в карманах пусто, то приходится шевелить мозгами. «Шеф, оставьте меня со своей дурацкой любовью. Это в вашем возрасте она еще имеет какое-то значение, а я уже, слава богу, вышел из-под ее пагубного влияния. Слушайте задание». «Вейс, я весь внимание, шеф». «Шеф, вы не забыли родной язык?» «Вейс, какой язык?» «Шеф, язык предков». — Язык ваших бабушек и дедушек. Они, кажется, выходцы из России. — Вейс, так точно, шеф. С юга России, из Междуреченска. Это левее Одессы, на полпути от Бердянска к Бердичеву. — Шеф, вот и отлично. Собирайтесь в дорогу. — Вейс, в Россию? Зачем? — Шеф, за песнями, Вейс, за песнями. — Вейс, вы шутите. — Шеф, нисколько. В наше частное сыскное бюро обратилась одна очень солидная фирма по производству грамм-пластинок. Дело вот в чем. За последние годы роль России в мировых делах необычайно возросла. Континенты посходили с ума. Все учат русский язык, слушают русскую музыку и поют русские песни. В мире царит мода на все русское, даже на водку, не говоря уже об икре. Даже на невест, шеф. Это вам лучше знать. так вот В наш век глобального экономического шпионажа мы не можем пройти мимо русской моды вообще и русской песни в частности, потому что хорошая песня – это хороший бизнес. Вейс совершенно верно. Шеф, нашему заказчику нужны новые русские песни. Много песен, Вейс. Нужны новые, очень черные» и «Дороги длинные», «Новые казачки и цыганочки». Фирма раньше всех конкурентов запустит их миллионными тиражами и получит миллионные прибыли. «Вейс, гениально!» «Шеф, и еще одна просьба, с которой нам обратилась еще одна солидная фирма. Вы знаете, где у русских спрятана душа?» «Вейс, м -м, в теле, то есть в груди». «Шеф, нет, Вейс, нет. Душа у них в песне. Они так и говорят. Песня – душа народа. Возьмите историю России». И вы увидите, что ни одного большого и малого дела русские не делают без песни. С песней они работают и отдыхают, с песней встречают радости и беду, с песней идут в бой и побеждают. Отнимите у них песню, и они погибнут. Вейс, неужели? Шеф, погибнут? Россия — это их главное секретное оружие. Они так и заявляют на весь мир. Нам песня «Строить и жить помогает». «Итак, Вейс, задача номер два — попытаться узнать, какая именно песня помогает им строить и жить. Хорошо бы эту песню обнаружить, записать и переправить на Запад, чтобы она помогала строить и жить не им, а нам. Задание ясно?» «Вейс, абсолютно. Шеф тогда в путь. Вот документы. Вы едете с группой туристов под видом собирателя народного фольклора, а также корреспондента ихнего радио. В этом кейсе...» Протягивает ему рюкзак. Вся необходимая аппаратура для записи и подслушивания. Предметы маскировки, а также валюта, разумеется, ихние. весь а наше? Шеф, о нашей поговорим, если вернетесь живым. Этот пакет с инструкцией вскройте на месте. весь оружие брать? Ни в коем случае. А продукты? Из продуктов возьмете с собой ампулу с ядом. Зашьете в галстук. Без необходимости не пейте. весь слушаюсь. Шеф, записывайте все, что услышите, не жалейте пленки и не теряйте времени. Ваши коллеги уже там. Так я не один, разумеется. На эту операцию под кодовым названием «ща-бемоль» мы бросили наши лучшие силы. Мы разбили Россию на зоны и сектора. Вам достался район города Энска. Это южнее Москвы, левее Орла, напротив Курской магнитной аномалии. завтра вы должны быть на месте. Вейс, но завтра у меня свадьба. Шеф, к черту свадьбу, вы на службе. Вейс, но моя невеста, моя Антуанетта. Шеф никуда не денется, вперед, Вейс. Вейс, я готов, но с одним условием. Шеф, что еще? Вейс, на время командировки вы гарантируете неприкосновенность моей невесты. Шеф, вы с ума сошли, что я нянька. Впрочем, ладно, гарантирую. На время вашего отсутствия я посажу ее в одиночную камеру. Вейс, благодарю, шеф, вы настоящий товарищ. Шеф, кто я? Вейс. Товарищ шеф. Шеф, тот же, товарищ Вейс, а теперь в путь. Вейс, а вдруг я не справлюсь? Шеф, справитесь. Надо справиться, Вейс. Надо, Вася, надо. И помни, сынок, хорошие песни — это деньги, а хорошие деньги — это хорошая жизнь. И не теряй времени. Время — тоже деньги. Тайм из мани. Исполняется дуэт шефа и Вейса. Время — деньги. Для чего на свет мы рождены? Мы не забываем никогда. Деньги — только деньги. Делать деньги мы должны. Не теряйте время, господа. Время — деньги. В этом суть прогресса. Только деньги крутят ось земли. греки динары, марки, леи, лиры, песса. фунты, франки, доллары, рубли. Я за деньги все и всех куплю. Я за деньги все и всех продам. Деньги, только деньги, только деньги я люблю. Деньги, остальное ерунда. Время деньги, в этом суть прогресса. Деньги есть, лети хоть на луну. Денег нет, тогда ходи пешком. Деньги есть, бери себе красавицу жену. Денег нет, ходи холостяком. Время-деньги. В этом суть прогресса. В наше время бедность — это грех. В наше время скромность — ерунда. Кто богаче, тот сильнее и умнее всех. Было, есть и будет так всегда. Время-деньги. В этом суть прогресса. Только деньги крутят ось земли. Тугрики, динары, марки, леи, лиры, песса, фунты, франки, доллары, рубли. Скрываются за кулисами.